Привыкнув за долгое время к запаху бензина, господствующему в Соединенных Штатах, мы были очень смущены х у а р и ц е в с к и м и запахами. Здесь пахло жареной едой, пригоревшим маслом, чесноком, красным перцем. Пахло сильно и тяжело. Множество людей наполняло улицу. Медленно двигались праздные, неторопливые прохожие. Проходили молодые люди с гитарами. Несмотря на сверкание оранжевых ботинок и новеньких шляп, вид у них был грязноватый. к о л л е к и громко вымаливали милостыню. Прелестные черноглазые и сопливые дети гонялись за иностранцами, выпрашивая пенни. Сотни крошечных мальчиков бегали со щетками и ящичками для чистки ботинок. Это уж, как видно, правило, что чем беднее южный город, тем большее значение придается там зеркально чистым ботинкам. Прошел отряд солдат мордатых, начищенных, скрипящих боевыми ремнями, отряд возмутительно благополучных в о я к Как только мы появились на улице Хуарица, к нам подошел не веселый молодой человек с бачками на худом лице. Он был в зеленых брюках и сорочки с расстегнутым воротом. Он предлагал купить у него сигареты, места на сегодняшний бой быков, контрабандный табак и еще тысячу предметов. Он предлагал все, что только продавец может предложить покупателю. Заметив, что мы поддаемся, он з а с у е т и л с я еще больше и потащил нас к зданию цирка, где будет происходить бой. Наружные стены цирка были увешаны большими объявлениями об американском в и с к е Пройти внутрь цирка не удалось. Там сейчас происходил митинг рабоче-крестьянского союза, направленный против президента Каиса, снова пытающегося захватить власть. Вся площадь вокруг цирка была заполнена людьми с красно-зелеными ленточками в петлицах – это эмблема Союза. Внутри цирк а играл оркестр, хрипло говорили ораторы, а у входа стоял военный отряд, который мы уже видели сегодня. Крики, доносившиеся из цирка, толпа, прислушивавшаяся к ним, стоя на незамощенной площади, ветер, носивший горячую колючую пыль и солому, решительные и тупые лица солдат. Все это создавало тревожное пороховое настроение. Мы прошли базар, где жарили, пекли и варили еду, один вид к о т о р ы й вызывал неутолимую жажду. У ларьков сидели люди, пищу с тарелок они брали прямо руками. Потом мы побывали в церкви. У входа в нее толпились нахальные нищие с грязными, вдохновенными лицами пророков. В церкви шла величавая служба, и женщины в черном плакали над своей горькой, несчастной, неустроенной мексиканской жизнью. Церковь была узкая, длинная; несколько зажженных свечей едва разгоняли мрак. Женщины сидели на деревянных скамьях с высокими спинками. Гудел маленький орган. При сухом законе хуарец служил для истрадавшихся американцев спиртным азисом. Даже сейчас в городке есть несколько больших ресторанов, рассчитанных исключительно на иностранцев. Все они расположены у самого моста через Рио-Гранде. Бой быков был назначен на три часа, но начался с опозданием на сорок минут. За это время мы успели многократно осмотреть и арену, и публику, собравшуюся в небольшом числе. Среди зрителей было несколько американцев. Судя по оглушительным шурли, которые время от времени слышались недалеко от нас, арена была окружена амфитеатром без крыши, очень красивым и грубо построенным. Здание было по характеру народным, простым, совершенно лишенным украшений. Зрителям, которые боялись простудиться на цементных сиденьях, давали на прокат плоские соломенные подушечки в полосатых наперниках. Большой оркестр из мальчиков, наряженных в темные пиджаки, зеленые галстуки, фуражки с большими козырьками и серые панталоны с белыми лампасами, громко и фальшиво трубил испанизированные марши. Круглая арена была засыпана чистым песочком. Наконец, за деревянными воротами началось движение, и показались люди, человек восемь-десять. Впереди шли две девушки в костюмах т о р и а д о р о в Сегодня был особенный бой. Из четырех быков, значившихся в программе, двух должны были убить сестры гастролерши из Мексико-Сити Мария по прозвищу Ла Кордобестита и Тереза по прозвищу Ла Ситанита.